Между всеми аффектами, относящимися к душе, поскольку она активна, нет никаких, кроме относящихся к удовольствию и желанию. Доказательство. Все аффекты, как это показывают данные нами их определения, относятся к желанию, удовольствию или неудовольствию. Под неудовольствием.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 относиться к ней не могут, но только аффекты удовольствия и желания, которые по теореме 58 постольку и присущи душе, что и требовалось доказать. Схолия – все активные состояния, вытекающие из аффектов, относящихся к душе, поскольку она познает, я отношу к твердости духа, который подразделяю на мужество,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 Думаю, что я изъяснил таким образом главнейшие аффекты и душевные колебания, происходящие из сложения трех первоначальных аффектов, именно желания, удовольствия, радости и неудовольствия, печали, и показал их первой причиной. И сказанного ясно, что мы различным образом возбуждаемся внешними причинами и волнуемся, как волны моря,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 Мало того, надеюсь каждому очевидно и сказанного, что аффекты могут слагаться друг с другом столькими способами, и отсюда может возникнуть столько новых видоизменений, что их невозможно определить никаким числом. Но для моей цели достаточно перечислить только главнейшие, ибо остальные, опущенные мною, более удовлетворяли бы любопытство, чем приносили пользу.